Древние российские стихотворения, Собранные Киршею Даниловым. Про Соловья Будимеровича. Высота ли высота поднебесная, Глубота-глубота океан-море, Широко раздолье по всей земли, глубокие омоты Днепровские. Из-за моря моря синего, Из глухоморья зеленого От славного города Леденца, От тогодя царя ведь заморского, Выбегали-выгребали тридцать кораблей, Тридцать кораблей — один корабль. Славного гостя богатого Молода Соловья, сына Будимеровича. Хорошо корабли изукрашены, Один корабль получше всех. U towo było sokalo u krable, w miejsce oczu było wstawljeno po drogu kamieniu po jachontu, w miejsce browiej było przybivano po czarnemu sobolu jakutskomu i jakutskomu wiet sibirskomu. W miejsce husa było wotknuto dwa ostreja nożyka bulatna ja. W miejsce uszej było wotknuto dwa ostra kopja murzameckija i dwa gorno stalia powieszony. И два горна сталя, два зимняя. У того было соколо у корабля, Вместо гривы прибивано две лисицы бурнастые, Вместо хвоста повешено, на том было соколе корабле, Два медведя белые заморские. Нос корма по-туриному, Бока взведены по-звериному, Бегут ко городу Киеву, К ласкову князю Владимиру, На том соколе-корабле сделан муравлен чердак. В чердаке была беседа, дорог рыбий зуб. Подернута беседа рытым бархотом. На беседе-то сидел, купав молодец, Молодой Соловей, сын Будимерович. Говорил Соловей такого слова. «Гой, есивый гости корабельщики, И все целовальники, любимые. Как буду я в городе Киеве, у ласкового князя Владимира, Чем мне-ка будет князя дарить, чем света жаловать? -и? Отвечают гости-корабельщики и все целовальники любимая. Ты славной богатой гость, молодой Соловей, сын Будимерович. Есть, сударь, у вас золота казна, сорок сороков черных соболей, Вторая сорок бурнастых лисиц. Есть сударь дорога комка, Что недорога камочка узор хитер. Хитрости были царя города, А и мудрости и Иерусалима, Замыслы Соловья Будимеровича. На злате на серебре не погнется. Прибежали корабли под славной Киевград, якори метали в Непр реку, Сходни бросали на крут бережек. Товарную пошлину в таможне платили Со всех кораблей семь тысячей, Со всех кораблей со всего живота. Брал Соловей свою золотую казну, Сорок сороков черных соболей, Второе сорок бурнастых лисиц, Пошел он к ласкову князю Владимиру, Идет в угридю во светлую, Как бы напиту двери утворялись, Идет в угридню, купав молодец. Молодой Соловей, сын Будимирович, Спасову образу молится, Владимиру князю кланяется, Княгине Апраксевной на особицу, И подносит князю свое дорогие подарочки. Сорок сороков черных соболей, Второе сорок бурнастых лисиц, Княгине поднес камку белухрущетую, Недорога камочка, узор хитер, Хитрости царя-града мудрости Иерусалима, замыслы Соловья сына Будимеровича на злате и серебре не погнется. Князю дары полюбилися, а княгине наипачетово. Говорил ласковой Владимир-князь, Гой еси ты богатый гость, Соловей сын Будимерович. Займуй дворы, княженецкие, займуй ты, боярские, займуй дворы и дворянские. Отвечает Соловей, сын Будимирович. «Не надо мне дворы княженецкие, И не надо дворы боярские, И не надо дворы дворянские. Только ты дай мне загон земли, не Непаханая и неараная, У своей сударь княженецкой племянницы, У молодой запавы путятишной. В ее, осударь зеленом саду, В вишенье ворешенье. Построить мне, Соловью, снаряден двор. Говорил сударь ласковый Владимир-князь, На то тебе с княгинею подумаю. А подумавши, отдавал Соловью загон земли, Непаханая и неараная. Походил Соловей на свой червлен корабль. Говорил Соловей, сын Будимирович, Гой, еси вы, мои люди работные, Берите вы топорики булатные, Водите к запаве в зеленой сад, Постройте мне снаряден двор В вишенье-ворешенье. С вечера поздым поздо Будто дятлы в дерево пощелкивали, Работали его дружина хорабрая. Ко полуночи и двор поспел. Три терема злато-верховаты, Да трое сени косящи до Да трои сени решетчатые, Хорошо в теремах изукрашено.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 «Чудо запаве показалося! В ее хорошем зеленом саду, что стоят три терема златоверховаты!» Говорила запава путятишна. «Гой, еси, нянюшки и мамушки, красные сенные девушки!» посмотрите посмотрите-ка, что мне за чудо показалося в вишеньеву решенье!» «Отвечают нянюшки-мамушки и сенные красные девушки!» Матушка Запава путятишна, изволь -ко сама посмотреть, счастье твое на двор к тебе пришло. Скороде Запава наряжается, надевала шубу соболиную, цена-то шубе три тысячи, а пуговки в семь тысячей. Пошла она в вишенье решенье во свой во хорош во зеленый сад. У первого терема послушала, тут в терему щелчит-молчит, лежит Соловьева золота казна. Во втором терему послушала. Тут в терему потихоньку говорят, Помаленьку говорят, Все молитву творят. Молится Соловьева матушка, Совдовы честны многоразумными. У третьего терема послушала. Тут в терему музыка гремит. Входила запава все сени Отворила двери пяту. Больно запава испугалась, Резвые ноги подломились,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 Свадьбу кончать и посрочила. где за моря синее. И когда де там расторгуешься, Тогда и на запаве женишься. Отъезжал соловей за моря синее. В топоры поехал и голый шап Давыд Попов. Скоро за морями исторгуется, а, а скорее того назад в Киев прибежал. Приходил к князю с подарками. Принес сукно смурное — да Крашенину печатную. В топоры и князь стал спрашивать и, «Гой еси ты, голый шап, Давыд Попов, где ты слыхал, где видывал про гостя богатого, про молода соловья сына Будимеровича? Отвечал ему голый шап, «Я де об нем слышал, да и сам подлинно видел». В городе Леденце у того царя Заморского Соловей у царя в протоможье попал, и зато посажен в тюрьму, а корабли его отобраны на его ж царское величество. Тут ласковый Владимир-князь закручинился, скоро вздумал о свадьбе, что отдать за паву за голову шапа Давыда Попова. Тысяцкой ласковый Владимир-князь. Свашила княгиня в поезду князи и бояра. Поезжали ко церкви божии. В топоры в Киев флот пришел богатого гостя, молода Соловья сына Будимеровича, ко городу, ко Киеву. Якури метали во быстрой Днепр, сходни бросали на крут красен бережек. Выходил Соловей со дружиною из сокола корабля с каликами, во белом платье сорок калик со каликою. Походили они к честной вдове Амелфи Тимофеевне, правят челобитье от сына я гостя богатого, от молода соловья Будимеровича, что прибыл в флот в 90 кораблях и стоит на быстром Непре под городом Киевым. А оттуда пошли коласкову князю Владимиру на княженецкой двор и стали его единый круг. В топоры следовал за свадьбою Владимир князь в дом свой. И пошли в огридни светлые, садились за столы белодубовые, заество сахарное, и позвали на свадьбу сорок калик со каликою. Тогда ласковой Владимир князь велел подносить вина им заморские и меда сладкие. Тотчас по поступкам соловья опазновали, приводили его ко княженецкому столу. Сперва говорила за пава путятишна. Гой еси, мой сударь дядюшка, ласковый сударь Владимир Князь, тот то мой прежний обручённый жених, молодый соловей сын Будимерович, прямо, сударь, скачу, о честью столы, говорил ей ласковый Владимир Князь, а ты гой еси, за паво путятишна, а ты прямо не скачи, не без чести столы, выпускали ее из-за дубовых столов. Пришла она к Соловью поздоровалась, Взяла его за рученьку белую И пошла за столы Белодубовы, И сели они за ества сахарные На большое место. Говорила Запава такого слова Голому шапу выйду Попову. «Здравствуй, Женимши, да не с кем спать!» В топоры ласковый Владимир-князь весел стал, А княгиня того. Podnimali nią wielką